Глава 23 третья. Нехлюдовы. В первую минуту из всего этого общества более всех поразила меня Любовь Сергеевна, которая, держа в руках балонку сзади всех, в толстых вязаных башмаках, всходила на лестницу и, раза два остановившись, внимательно оглянулась на меня и тотчас после этого поцеловала свою собачку. Она была очень нехороша собой,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 прежде чем они снова взяли каждая свою работу, а Варенька вслух начала читать книгу, которую она держала у себя на коленях, заложив пальцем. Княгиня Марья Ивановна была высокая, стройная женщина лет сорока. Ей можно было бы было дать больше, судя по буклям полуседых волос, откровенно выставленных из-под чепца, но по свежему, чрезвычайно нежному, почти без морщин лицу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 «Однако это должно быть правда», — сказала она. «А что, вы долго здесь пробудете, Николай? Вы не обидитесь, что я вас зову без мосьё? Когда вы едете?» «Не знаю. Может быть, завтра. А может быть, пробудем еще довольно долго», — отвечал я почему-то, несмотря на то, что мы, наверное, должны были ехать завтра. «Я бы желала, чтобы вы остались. И для вас, и для моего Дмитрия», — заметила княгиня, глядя куда-то далеко, —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 Дмитрий не мог слышать того, что я говорил, иначе я бы боялся, что он почувствует неискренность моих слов. Княгиня засмеялась снова неестественным смехом. «Ну а послушать его, — сказала она, — так это вы чудовищное совершенство». «Это отлично, надо запомнить», — подумал я. «Но, впрочем, не говоря об вас, —